юлия прозорова сны из детства шелковая книга о счастье бабочки теплом доме и волшебном мостике ведущем к гармонии вступление это книга для тех кто закрутился в шумном водовороте жизни кому очень нужен тихий уголок где можно остановиться присесть и прислушаться к себе эта книга эс терапия для души весна лето осень зима И снова весна. Время жизни закольцовывается, порядок времен года не И даже когда кажется, что все меняется слишком быстро, что мир вокруг становится зыбким и ненадежным, даже тогда это то немногое, в чем мы всегда можем быть уверены. К чему можем не спеша готовиться и получать ожидаемые радости. А еще случаются радости нежданные, когда кажется, что жизнь омывает новый поток. Они могут быть совсем маленькими, но именно благодаря им мы можем оставаться на плаву, ощущать уют внутри и обретать уверенность в завтрашнем дне. Удержать моменты жизни невозможно, под силу лишь сохранить впечатление. Птичьи следы на свежем снегу, как письмо. Движение за окном. То ли листья пролетели, то ли птицы. Обернешься, все закончилось, а словно до сих пор продолжается. Что-то такое осталось в воздухе, во что хочется вслушиваться. Эта книга — про маленький мир в большом. Она предлагает отправиться в счастливое путешествие из дня космонавтики в мамин день, из войлочного уюта к весенним корабликам, из жизни необъятной и звонкой к родным окнам и тихому теплу. Все в ней про удивительное, скрытое в привычных вещах, про то, как важно научиться видеть и слышать и принимать свою единственную жизнь, прекрасную во все времена. Книга прорастала из беглых заметок и крохотных сюжетов, от которых становилось внутри широко или напротив, тихо и мирно. Когда-то Григорий Померан сказал, что настоящее счастье заключается в нашей способности откликаться вещам — простым, естественным, дарованным небу, дереву, человеку. И вот об этой трепетной красоте Господнего мира И красоте человеческой души хочется рассказывать. Что можно расслышать в «Говоре дождя», о чем поведала рассветная птица, каков он, детский снег? О простых вещах, в которых узришь великое, и о великом, вдруг открывшемся в своей простоте. О том, что все эти маленькие и простые радости могут нас наполнить и, может быть, даже исцелить, став постоянным источником спокойствия, гармонии и тихого счастья и о том, что даже печаль может стать нежностью. Узор жизни на самом деле совершенен. В нем все на своих местах. Он как мандала, где одно перетекает в другое, одно другое поддерживает, наполняет красотой и силой. Однажды это увидев, уже живешь на другой скорости, с чувством безопасности и благозвучия внутри, с благодарностью, дарованным дням. С теплом, Юлия Прозорова.